Глава четвертая. Опять Зося, Бородино, контузия, грезы и действительность. Смоленск пылал, жители поджигали свои дома и торопливо покидали город. По одной из главных улиц скакал молоденький ординарец с закоптелом от порохового дыма лицом. Он подлетел на своем измыленном коне к зданию штаб-квартиры, бросил поводья подоспевшему вестовому, И нас скоро спросив у него, где находится барон Штакельберг, командир литовцев, прошёл в горницу. Барон почти одновременно с ним вышел из внутренней комнаты. Я прислал он от ротмистра подъимпольского, отрепортировал молоденький ординарец, имеясь доложить, что эскадрон занимает крайне невыгодную позицию, пули перехватывают через прикрытие бутырского полка. и вырывают людей из строя. "Ходили в атаку, не выслушав до конца", спросил генерал. "Так точно, ваше превосходительство, и неоднократно, но теперь бездействуем и стоим в ожидании повелений. Что изволите приказать, ваше превосходительство?" Штакельберг поморщился, потрогал себя за щелку, как будто у него болели зубы, и кратко бросил: "Поручик Александров, так точно, ваше превосходительство. Барон взглянул в самые глаза Нади, потом сердито сморщился и почти в голос прикрикнул, внезапно раздражаясь: "Стоять, стоять на месте, стоять во что бы то ни стало, так и передайте ротмистру". Надя наклонила голову, щёлкнула шпорами и, сделав налево кругом, вышла из горницы. В ту минуту, как она садилась на лошадь у крыльца штаб-квартиры, на двор Въехала коляска, и дама в чёрном платье легковы прыгнула из неё. Что-то знакомое показалось Наде в тонкой миниатюрной фигурке дамы в лице скрытом густой вуалью. Вновь прибывшая тоже заметила уланского офицера и быстро приблизилась к Доровой. "Скажите, господин поручик", начала она, и вдруг лицо её вспыхнуло под вуалью, а глаза радостно заблестели. "Надя, вырвалась из груди вновь прибывшей. «Зося, здесь? Каким образом?» И Надя схватила и крепко пожала руки Линдорской. «Ах, Надя!» — со слезами на глазах, прерывающимся от волнения голосом, произнесла Зося. «Я не могла больше выносить неизвестности. Это ужас, что такое. Не знать, что происходит с Казимиром и с тобою. О, какой ужас!» Я не выдержала и приехала сюда. Буду просить командира позволить мне следовать за полком. Я познакомилась с ним на балу в Загрете и думаю, он мне не откажет в такой ничтожной просьбе, а тем более, когда узнает, какой утомительный путь совершила я из Вильны по дороге, занятой французскими войсками, одна, как перст, и он надя-надя. И молодая женщина всплеснула руками и горько заплакала. Наде было бесконечно жаль Зосю, но помочь ей она была не в силах. "Дитя, дитя", произнесла она с грустью. "Зачем ты сделала это? Оставаться в полку тебе немыслимо. Мы постоянно в деле, и ты не можешь подвергать свою жизнь опасности". "В деле?" произнесла бледнея Лендорская. "Как? Вы уже были в деле? Вы дрались? И Казимир участвовал, и ты, и он не ранен?" «О, да говори же, не мучь меня, сестра моя, друг мой!» «Успокойся, Зося. Я видела, как ротмистер вернулся из атаки живым и невредимым, уверяю тебя». «Слава тебе, Господи!» — горячо воскликнула Зося, и черные глаза ее поднялись к небу. «Но что мне делать? Что делать?» — внезапно произнесла она с новым порывом отчаяния. «Я должна видеть Казимира во что бы то ни стало. Научи меня, помоги мне». О, это невозможно, моя Зося. При теперешнем положении дел он не в состоянии ни на минуту отлучиться от своего эскадрона. Подумав немного, Надя прибавила: "Мой совет тебе ехать в Москву, единственное безопасное место в данное время. По войску уже издан приказ двигаться по Смоленской дороге по направлению к Белокаменной. Поезжай туда, и там ты уже, наверное, увидишься с мужем". А я передам ему о нашей встрече и твоём плане. Одно пугает меня, с тревогой раздумчиво произнесла Надя. Как ты доберёшься туда, дитя, одна, без провожатых, в такое время? О, что касается этого, воскликнула горячо Линдорская. Не беспокойся за меня, ведь добралась же я сюда из Вильны по вдвое опаснейшему пути, доберусь и до Москвы с помощью Бога. «Ну так с Богом, да сохранит он тебя, а мне некогда медлить, прости!» И Надя, крепко пожав миниатюрную ручку молодой женщины, быстро вскочила в седло и помчалась из города к своим позициям. «Ну что?» — издалек крикнул ей Подъемпольский, не покидавший со своим эскадроном опасной позиции. «Что приказал барон?» «Стоять!» — отвечала Надя уныло. «Ну, стоять так стоять!» Весело отозвался храбрый ротмистр и ласково оглянулся на усталые лица солдат. И от одной этой улыбки все эти усталые лица словно просияли. Местами послышались шутки, смех. Ротмистр Лендорский, отыскав офицера, произнесла Надя: "Я несу вам хорошие вести из Смоленска". "Какие уж могут быть хорошие вести в этом году?" произнёс тот сурово, кивнув головою по направлению поля сражения. устилавшегося с каждой минутой все новыми и новыми трупами. «И в ад проникает иногда весть из рая», — произнесла Надя. «Я видел вашу жену, Ротмистер. Она будет ждать вас в Москве». «Вы видели Зосю? О, Господи!» — мог только произнести Линдорский, и все его лицо озарилось счастливой улыбкой. «Будьте благословенны за эту благую весть, поручик». Он хотел еще что-то прибавить, но не успел. Следом за Надей прискакал новый ординарец из Смоленска с приказанием Штекельберга выйти из засады и ударить новой атакой на врага. Но ну, не грех ли отступать с такими молодцами? Эту фразу произнес толстый, высокий, обрюзлый старик с совершенно седою головою и единственным глазом на морщинистом лице Кутузов. И лишь только услышна была войсками эта фраза, ставшая впоследствии исторической, армия словно преобразилась. "Веди нас, отец наш", слышались тут и там умилённые возгласы солдат, и глаза всех устремлялись на толстого одноглазого старика, обезжающего ряды войска. И грянул отчаянный, полной силой и мощи русский ура, такой ура, который ещё редко слышалось в русском войске. От этого могучего ура увлажнился слезою единственный глаз старого главнокомандующего. Недаром дедушка Кутузов так стремился к своим внукам из далёкого Бухареста, где проживал на отдыхе после турецкого похода. Он знал, что войска жаждут его появления, он знал и верил в силу своих богатырей, и богатыри верили в отца родного Кутузова. Недаром сам Суворов сказал про дедушку. Кутузов знает Суворова, а Суворов знает Кутузова. И богатыри, и зверевшиися уже в счастливую звезду Барклая, и чуть ли не усомнившиеся в неподкупности его вследствие постоянных отступлений, ждали теперь какого-то чуда от одного появления дедушки. Но вот он явился наконец этот прославленный дедушка русской армии, знаменитый соучастник бессмертного Суворова. Явился и делает смотр своим войскам, объезжая их с блестящей усвитой своих адъютантов, останавливаясь то здесь, то там по фронту, роняя ласковые фразы, награждая своими неизъяснимо обаятельными улыбками и похвалами героев, и всячески стараясь вселить бодрость и спокойствие в приунывших уже было душах солдат. Наде, следовавшая в качестве дежурного ординарца за своим командиром штакельбергом в свете главнокомандующего, была ясно видна тучная, тяжело опустившаяся в седле фигура Кутузова, на которую обращались с надеждой и верой взоры каждого солдата, и сердце Нади билось той же бессознательной радостной надеждой, и в душе её расцветала твёрдая уверенность в скорую и верную победу. Не грехли отступать с такими молодцами, не отступно стояла в её ушах фраза Кутузова, и она была твёрдо убеждена, что с этой фразой оканчивалась тёмная эпоха войны и начиналось новое, светлое, торжественное во славу русского знамёна. 26 августа 1812 года тучный одноглазый человек с душой военного гения доказал в действительности что с русскими героями отступать нельзя. В этот день произошло сражение знаменитое Бородинское сражение, данное русским гением другому гению, не уступавшему ему по силе своей гениальности. Армия Кутузова сошлась с армией Наполеона под Бородино. На заре прогремела первая пушка, и ответили разом несколько из её железных сестёр. И с этой минуты день как бы затмился в облаке порохового дыма, и наступила ночь, адская ночь, бесконечная ночь битвы, смерти, всеобщего уничтожения. Скадрон подемпольского был выстроен неподалёку от флеши Багратиона, на которую сосредоточилось исключительное внимание французов. Примечание Флеши стрельчатые укрепления. И эти флеши несколько раз переходили из рук в руки. То французы, налетая вихрем и обсыпая градом пули картечи, доблестных защитников их вырывали флеши из рук русских, то русские со штыками наперевес возвращали флеши назад, подставляя мужественные груди ударам неприятеля. То русские, то французские знамёна, порванные чуть не в клочья, возвышались, чередуясь над укреплением. И на Семёновском редуте, и на редуте Раевского всюду шла та же штыковая кровавая игра, и груда окровавленных тел страшным кольцом окружала редуты. В разгаре боя, когда Богратионовские флеши, в которой уже раз переходили обратно в руки русских, отчаянный крик пронёсся по фронту: "Богратион ранен". Наде вздрогнула и перекрестилась. Перед ней мелькнуло восточное лицо командующего второй армией милое лицо, столь любимое и понятное каждому солдату. Ей припомнилось, как пять лет тому назад, в такой же бой, только разве менее ожесточенный и кровопролитный, он, этот самый Багратион, герой и любимец армии, шел на верную смерть, ведя атаку на полях Фридланда. Но тогда пули как бы щадили героя, а теперь, теперь время его пришло. Надя видела, что, Как на флеше Багратиона произошло лёгкое сметение, как по направлению силца Таречина, где находился наблюдавший за битвой Кутузов, подскокал адъютант, и как солдаты, подняв из земли чьё-то окровавленное и бессильно размятавшееся тело, понесли это тело за фланг. Большего она не могла различить и увидеть, так как в тот же миг чей-то хрипший голос которым Надя с трудом узнала голос подимпульского, скомандовал атаку, и они понеслись куда-то. Куда Надя сама не могла понять, так как чёрный густой дым надвинулся навстречу сплошной стеной и нестерпимо гял ей глаза. Потом что-то грохнуло, что-то ухнуло неподалёку, что-то круглое, страшное и странное подлетело с шипением, и целый дождь сверкающих осколков осыпал ряды атакующих Улан. Гранаты в вихрем пронеслось в напряжённом мозгу девушки, и перед её глазами чётко вырисовывалась лицо и фигура Лендорского, склоняющегося в её сторону с седла. "Вы ранен, ротмистр!" вскричала она в испуге, удивлённая и тому, что Лендорский очутился в выхоз-скадроне, и тому, что рассыпаясь груда осколков не долетела до неё. А позади уже несся второй эскадрон, и вахмистер на лету подхватил склонившегося в стременах Линдорского. Надя сжала ногами бока зеланта и без сознания, без мысли понеслась вперед, увлеченная общим потоком атакующих. Странная мысль охватила девушку. Ей хотелось теперь только одного — увидеть то, на что устремлялось их течение, видеть врага и лицом к лицу встретиться с ним. Но чёрный дым по-прежнему слепил и ел глаза, отделяя их от неприятеля своей непроницаемой, волнующейся стеною. И бешенство непонятное, злобное бешенство овладело Надей. Увидеть, схватиться и отомстить, отомстить за смерть Тернези Лендорского, за рану Багратиона, выстукивало её сердце, разжигая и без того душившую её злобу. Зося, бедная Зося, Рано же ты останешься вдовою, добавляло это неугомонное, озверевшее в бою сердце, и Надя неслась вперёд в самую гущу чёрного облака, где уже слышался звон и ляск сабель и стоны умирающих. Как раз в это время среди ротаевского послышалось громовое ура. Это нашим удалось отбить новый натиск французов. Слава богу, промелькнуло в мыслях Нади. Слава те Она не договорила. Какой-то тяжёлый шар зашуршал по земле уже совсем близко к неё. Зеланд метнулся в сторону, и в тот же миг что-то острое, мучительное и горячее, как огонь, врезалось в ногу Нади пониже колена. Девушка зашаталась в седле и потеряла сознание. Это был чудесный сон, похожий на сказку. Надя, но не Надя Улан-Литовец, а совсем юная девочка Надя плывёт По удаю. Удае так и сверкает свежей весенней синевою. Такой же синевой блещет и небо, и преображённые волшебником маем зелень и кусты. Этот свежий весенний блеск, эта роскошь и обилье красок так радует и ласкает взоры. А на берегу сидят свои: отец, клёна, Василий, только мамы нету. Где же мама? Почему она не пришла встретить её Надю, так долго не возвращавшуюся домой? И почему они здесь, на Удае, в Кабелякском повете бабушки Александрович, а не дома на Каме, в их милом Сарапульском захолустье? Надя теперь уже будто не прежняя декарка Надя. Быстрый взоры её стал задумчивее и глубже. А на детской груди сверкает беленький крестик, крестик отличия героев. И папа смотрит с берега на неё, на Надю, и на этот крестик, смотрит и улыбается, а по лицу его текут слёзы. А Удай делается всё шире и шире и превращается в Каму, широкую, синеглазую Каму, плавно текущую в крутых берегах. По одному берегу идут бурлаки и поют. Что поют, не разобрать. Один из них поёт громче других, и сам он мало похож на остальных. Это не просто бурлак, его лицо, его черные глаза, и смоленные кудри Надя узнает из тысячи других. Это Саша, Саша Кириак, милый черноглазый Саша. И он поет или говорит, нет, говорит, как он очутился здесь на каме, зачем идет он с другими бурлаками, когда его место не здесь, а в далеких мотовилах. под солнцем, залитой полтавой, и она кричит: "Саша", кричит в сторону, откуда надвигается с песней бурлаки. Вдруг берег и бурлаки, всё это разом приближается к Наде. Нет не бурлаки, а Саша, один только Саша. Так вот где вы, русская Жанна, смеются его глаза и губы, и весь он смеётся своим милым детским, хорошо знакомым ей Наде. смехом. Надя открывает глаза. Саша смеётся по-прежнему, но каким-то новым, уже задушевным смехом, и в чёрных глазах его стоят слёзы. "Что это сон?" спрашивает себя мысленно Надя. Острая мучительная боль в ноге заставляет её разом прийти в себя. "Нет, это уже не сон, а действительность". И Саша теперь как будто не Саша больше. Его лицо, обросшее усами и бородкой, Как будто не лицо Саши прежнего, Мотавиловского борчонка. Это совсем-совсем новое, возмужалое, но всё же странно знакомое лицо. И этот военный сюртук с блестящими пуговицами, завешанный окровавленным лекарским фартуком, так мало похож на прежний парусиновый костюм милого Кириака. Надя мучительно вдумывается, стараясь понять и припомнить, где она И что случилось с нею? А чёрные глаза знакомого незнакомца всё приближаются к ней. Глаза эти не то смеются, не то плачут. Так вот, где пришлось встретиться нам, русская Жанна, произносит его румяная губа. Саша радостным криком срывается с уст Нади. Теперь уже нет сомнения, это он, Саша, и точно кусочек голубого украинского неба. повис над обессиленной головой Нади, точно заплескал золотистыми брызгами в лучах майского солнца голубой удай, точно старая бабуся неслышно подошла к ней и зашептала ей на ухо ласковые добрые речи. Саша принес это все с собою, и весну, и солнце, и ласку бабуси. Напряженные нервы Нади не выдержали, она зарыдала. Ну вот, ну вот, радостно и тревожно говорил Саша. Ну вот, этого ещё не доставало. Георгиевский кавалер, офицер, поручик и плачет как баба. Да полна же, полна приятель. Не для того вас доставили сюда, на перевязочный пункт, чтобы вы кисли здесь, как какая-нибудь слабонервная барышня, притворно сердитым голосом урезонивал он своего старого друга. А между тем на его собственные чёрные глаза навёртывались слёзы. Встреча была слишком радостна для молодого лекаря. Когда час тому назад на пункт доставили нового раненого, и он с привычным вниманием врача наклонился над ним для осмотра, взор его упал на бледное, безусое лицо этого раненого, и он с трудом удержался от крика испуга и радости, узнав в нём Надю. И сама Надя, мокрыми от слёз глазами, оглядывалась вокруг, чтобы убедиться, что это не сон, не грёза, не болезнь взволнованного воображения, а правда и действительность. Нет, это не сон, не грёза. Она на перевязочном пункте в летучем лазарете. Кругом на койках и на полу лежат раненные. Слышатся стоны и какой-то странный лязгающий звук, доносящийся с середины комнаты. где несколько человек склонились над чем-то беспомощно распростёртым на столе. Наде становится страшно от этого лязгающего звука и от этих стонов, не прерывающихся ни на минуту. И вдруг сознание собственной опасности поглощает её всю. Она с ужасом смотрит на свою вспухшую, потерявшую всякую форму и тяжёлую как бревно ногу. Я серьёзно ранен. Шепотом осведомляется она у Кириака. «Ничуть», — с беспечным видом отвечает тот, — «только придется вынуть осколки. Вы сильно контужены гранатой». Странно. Только при этом ответе доктора Надя впервые понимает вполне сознательно, каким образом очутился здесь, на перевязочном пункте, Саша, и какую роль он играет здесь. Так вот оно что, Саша лекарь. Настоял таки на своем. ушёл из дома, выбрался-таки из своего стоячего болота и пробил себе дорогу. Недаром такой горячностью звучали его речи о принесении пользы всему человечеству. Ушёл, вырвался из болота. Теперь Надя неудержимо захотела узнать, что осталось там, в этом стоячем болоте, откуда и она ушла, не вынося его застоя. Но спрашивать было некогда. К ней приблизился старший врач и с помощником фельдшером тщательно осмотрив кантуженную ногу, стал погружать что-то острое и сверлящее в больные места. От нестерпимой боли глаза Нади сомкнулись, и она вторично потеряла сознание. Когда она снова пришла в себя, всё уже было кончено. С наложенной чистой перевязкой на ноге Лежала она на куче сена в углу горницы. Боль как бы поутихла, но общая слабость была так велика, что Надя едва могла пошевелиться. "Вам лучше", пробегая мимо неё с забоченным и хмурым лицом, спросил Саша и тотчас же добавил вскользь: "Куча дел, нет конца раненым. Всё новых и новых доставляют с поля битвы. Как освобожусь немного, потолкуем". «Господин Кириак, к старшему врачу!» — послышался около голос фельдшера, и Саша Стрелой помчался куда-то с тем же сосредоточенным лицом и хмурыми глазами. В эту минуту двое казаков внесли на носилках нового раненого и положили его прямо на стол. Что-то знакомое показалось Наде в мертвенно-бледном лице раненого, в складке посиневших губ, в широко раскрытом пристальном взоре. Доктор и его помощники тотчас окружили его и засуетились подли. Старший врач с сосредоточенным лицом склонился над ним. Прошла минута, и нечеловеческий вопль потряс стены лазарета. Люди, окружающие стол, раступились, и Надя увидела корчившееся в судорогах тело, алую струю крови, медленно сжигая. скатывающейся по углу стола прямо в подставленный таз и окровавленные руки старшего врача, перебиравшего что-то в животе несчастного. В дрожь охватило всё существо девушки. Ей стало как-то разом мучительно холодно, всем колючим холодом, который наполняет и тело, и душу. Даже самая радость встречи с Сашей как-то померкла и потеряла всю свою прелесть при виде этих новых, нечеловеческих страданий. Между тем раненый затихал понемногу, и наконец вопли его смолкли совсем. Его перевязали, осторожно отнесли в угол и положили на мягкую подстилку по соседству с Надей. Теперь девушке было ясно видно его лицо, показавшееся ей знакомым в первую минуту. В бледных, искажённых страданием чертах раненого в живот офицера она узнала Мишу Матвейка, своего давнишнего приятеля. Теперь он снова стонал и метался, и о чём-то молил кого-то, и о чём-то плакал. Раны в животе жгла ему внутренности. На измученное лицо ложились предсмертные тени. "Миша, Миша, вам худо, бедный", произнесла Надя, наклоняясь в сторону молодого офицера. Но он не расслышал и не понял её вопроса. "Сестра, Даня", лепетала чуть слышно его запёкшиеся губы. "Иван Матвеевич" Возьми с меня этот камень, зачем его навалили на меня? Даня, голубка, сними мой образок с шеи. Там земля родимая, датская, и камень сними с меня, Даня. О, Наполеон, видите его проклятого? Он не человек, а демон. И рога у него, и копыта. Всю землю хочет затоптать своими копытами, проклятый. Но не удастся ему это. Россия встанет, вся Россия. Все за царя Родимова, Даня. Даня, приблизься ко мне, родная, ближе, ближе. Чего же ты стоишь вдалике, Даня? Или ты боишься мои раны боишься, Даня? Но не Даня. Нелюбящая сестра подошла к изголовью умирающего, а кто-то иной приблизился неслышно и склонился над ним, готовый каждую минуту схватить его в свои цепки ледяные объятия. Смерть накрыла его наполовину своим холодным веющим крылом. Наде быстро, насколько позволяла раненная нога, сползла со своего места и потянулась к мечущемуся в предсмертной агонии Матвейка. И вдруг взор умирающего широко раскрылся и как бы прояснился разом. Дура, Саша, чуть слышно произнёс он, узнавая её, как я счастлив, что ты со мной в эту минуту. Ведь это смерть, Саша, бродячая гадалка сказала правду. «Я не счастливчик, Саша. Нет, нет, нет. Ах, тяжело мне. Какой огонь, какая мука и камень. Этот камень на груди. Кто навалил его? Я знаю, кто это. Наполеон, Наполеон, камень, напо...» Он не договорил, все его тело дрогнуло, вытянулось, и его не стало. Бродячая гадалка сказала правду, чёрное крыло смерти накрыло его с головою. Саша, Саша, горячо говорила в эту же ночь Надя, когда на перевязочном пункте, после усиленной дневной сутолоки, наступила наконец начинающаяся тишина, изредка прерываемая стонами раненых. Саша обращалась она к молодому киряку, присевшему у её ложа. Я видела славную смерть стольких героев, И уж еле она не будет отомщена. Саша молчал, его глаза уж не смеялись больше, они глядели в мёртвое лицо Матвейки, распростёртого на соломе, застекленевшим неподвижным взором, вперённым в пространство, взором мертвеца. Вопли раненых рвали ему сердце не меньше, чем Наде, в глубине души поднималось проклятие против того же ненасытного кровожадного красиканца. обогревши его родные поля потоками человеческой крови, которого проклинал в своей предсмертной агонии несчастный Матвейка. Душа Саши была потрясена настолько, что даже внезапная встреча с Надей как-то не радовала его. Он не стремился даже узнать, как все эти 6 лет, что они не видались, провела эта странная девушка, жаждавшая великой деятельности. Общее дело Родное дело отодвинуло на второй план все прочие интересы. И Киряк всей душой переживал его. Саша послышался над его ухом давно знакомый, милый голосок. "Это ужас, Саша". "Ужас", эхом отозвался молодой лекарь и, подняв кулак, он погрозился им куда-то в пространство, туда, где находился человек, желавший раздавить под своей маленькой пятой большую и сильную Россию.